Глава шестая. Артефакты. Первый радиус. Легион-строитель. Варп. Через мгновение после его приказа Варп, Тианис и Долавар оказались в главной рубке строителя. Там их ждали Кассиопея, Бак и группа офицеров. Однако на троих свалившихся на пол адептов никто из присутствующих не обратил особого внимания. Мазнули взглядом и продолжили заниматься делом. Абак так вообще не шелохнулся. Зажав зародыш двумя руками, он управлял общей аномалией остальных мастеров пространства и отбрасывал нагоняющих строителя адептов, а также разгонял корабль. По его отсутствующему взгляду и каплям пота на висках, было понятно, что нагрузка запредельная. Кассиопея занималась примерно тем же, разве что иногда прицельно била по особо наглым противникам, пока ее помощники помогали маневрировать кораблем. Варп заметил, как один из преследователей, гуманоид с огромной красной головой и необычайно мелким туловищем, уже добрался до строителя и со сосредоточенным видом рассматривал обшивку, явно собираясь проделать в ней дыру. Но вдруг башка улетел прочь. При этом его глаза расширились от удивления, а огромный рот раскрылся в немом крике. Адепт явно не ожидал, что его так легко скинут. «Скоро они поймут, с кем столкнулись», — автоматически отметил Варп. «Надо пользоваться моментом, пока они нас недооценивают». Он боялся, что преследователи изменят тактику. Например, Башка был последователем пространства, раз преодолел заслоны Барка. И поэтому считал, что его защита уж точно справится с атаками адептов 13 уровня, даже если эти атаки окажутся коллективными». Либо адепт не верил, что во время погони новички смогут собраться силами и нанести прицельный удар. Однако он не учел маленького нюанса. Строитель отличался от простого сборища адептов или толпы. Его даже армией нельзя было назвать. Отряд Варба был обученным легионом. Причем легионом, управляемым тремя эмиссарами. а каждый из бойцов мог считаться, если не элитой, то претендентом на поступление в Великую Школу, но из-за родышей нельзя было списывать со счетов. А если бы Башка узнал, что его сковырнул один единственный адепт тринадцатого уровня, у него бы не только глаза и рот от удивления расширились. Варп вдруг вспомнил, как Касс выдирал огромные куски плоти из кракенов, Да, преследователь имел восемнадцатый уровень, но и его тельце было небольшим, несмотря на выдающуюся голову. Так что неожиданная атака вполне могла сильно навредить взорвавшемуся адепту. Однако ни преследователи, ни беглецы пока не переходили грани, за которой они станут смертельными врагами. Но это пока. «Как вы это сделали?» Тианис резко вскочил с пола и завертел головой. Его четырехрукий напарник скромно молчал. Его мир только что рассыпался и пока не желал собираться в целое. Поэтому доловар тихо переваривал увиденное. В этот момент за окном появилась бородавчатая женщина. «Госпожа Ров! обречённо произнёс Тианис и нервно икнул. «Не переживай», — бросил ему Варп. «Она тебя тут не достанет». «Она кого угодно достанет! Просто ты не знаешь, Ров. «А ты не знаешь нас». Варп не вмешивался в схватку. Во-первых, полководцу полезно было наблюдать за сражением со стороны. А во-вторых, тандем Каз и Бака работал настолько слаженно, что лишний игрок им сейчас столько помешает. Собственно, об этом они договорились несколько минут назад, когда Заркул грубо отшил Элизу. И пока мастера линзы болтали, кому достанутся новички с имуществом, офицеры строителя быстро согласовывали тактику, благо Баг сумел незаметно связаться с Варбом. Естественно, что отдавать артефакты или базу никто не собирался, даже если это гарантировало путь к свободе. Ведь если они сдадут свое имущество, то какой они после этого «Легион»? Тогда строитель точно превратится в толпу нищих адептов без будущего, которую раздерут на части. Дело было не в гордости, просто сейчас решалась судьба всей команды в первом радиусе. Ведь тут всем правила репутация и личная сила. И если какой-нибудь командующий или простой боец сдастся без веских на то причин, это ему обязательно припомнят». Пусть даже решение будет казаться самым разумным и логичным на тот момент. Впрочем, это было универсальным правилом для всего мира адептов. Стоит немного отступиться от принципов, и все. Тобой будут помыкать, и потом придется долго восстанавливать репутацию. Конечно, если ты новичок-одиночка, то можешь сдаваться, и никаких тебе вопросов не возникнет. Но на строителе находилось тридцать тысяч бойцов, поэтому они никак не могли продать свою свободу по первому требованию мастера линзы из великой школы. Не тот масштаб, даже с поправкой на уровень. К тому же, из скудных рассказов Алекса, Варп запомнил, что в Квазаре главной действующей силой были именно чемпионы, а не защитники 18-го уровня. А значит, у них есть шанс выбраться из этой ситуации. Надо было только найти этот шанс. «Тианис», — обратился он к Птицеголовому, — «ты упомянул сложную политическую ситуацию. Быстренько расскажи мне о ней». «А прямо сейчас?» «Да, сейчас. Все равно ты ничего не делаешь. Начни с того, кто все эти адепты». «Инспекторы!» — вздохнул Тианис. Было видно, что он уже смирился со своей судьбой и ничего хорошего от нее не ждет. Они представляют разные великие школы и прибыли на Кейлур ради расследования кракенопада. Ай, зря вы убежали. Отдали бы все, и вас бы точно отпустили. Насильно вас в школу не могут затянуть. Руф интересует лишь ваше имущество. Но теперь вы нарушили правила Совета Великих Школ. Какие именно? Не подчинились требованиям представителя Совета. Это серьезный проступок, особенно для новичка без защиты. «У вас так принято отбирать имущество у новичков». «Это первый радиус, уважаемый Варп!» «Давай без всех этих уважаемых. Считаю, что мы сейчас в бою». Тианис посмотрел в окно и произнес. «Хорошо, Варп. Владение сильными артефактами требует лицензии, как и многое другое. Такие великие школы контролируют весь радиус и не допускают появления мелких конкурентов, которые могут оттянуть сильных новичков. У нас тут существуют только гильдии, кланы и сами школы. Так тут заведено. Это правило существует тысячи лет». Хм, ловко устроено», — кмыкнул Варп. «В этом есть смысл. Когда поживешь тут подольше, сам поймешь. Пойми, первый радиус был создан для защиты от монстров бесформенного. Тут не выжить в одиночку. Поэтому либо ты выполняешь требования совета, либо за тобой приходят и наказывают. А первое правило — «Все ценные для обороны артефакты забирают. Точнее, выкупают по фиксированной цене». «Я так понимаю, цена небольшая». «Она сильно зависит от продавца. Новичкам дают гроши. А вот если бы вы успели вступить в школу или гильдию, то получили бы полную цену. Не вы, конечно, а руководство школы. Поэтому Руф и хотела вас завлечь к себе, а Заркул сопротивлялся». «Какие еще есть варианты продать артефакты по хорошей цене?» «Только основать свою гильдию или клам!» — пожал плечами Тианис. Варф на секунду задумался. Нельзя сказать, что правила показались ему слишком строгими. Собственно, в Антане во время перезагрузки великие артефакты также автоматически становились достоянием кластера и их изымали для защиты. Иногда что-то платили. Так что совет можно было понять. Вот только он не собирался так просто сдаваться. «Чего ждать от этих инспекторов?» хм, ничего хорошего!» — кмыкнул тянец «Они вас точно догонят. Даже если вы каким-то чудом оторветесь, то вас найдут. Просто немного позже. Первый радиус большой, но его постоянно мониторят, чтобы сюда не проникли монстры бесформенного. Поэтому вы никак не спрячетесь, особенно с таким грузом. Сколько у вас артефактов?» «Пятьдесят пять». Варп не видел смысла скрывать цифру, поскольку их имущество точно оценили. Что? Откуда? Глаза Тианиса расширились от удивления. Немного успокоившись, он продолжил: В общем, вас теперь точно не выпустят. Сюда очень редко попадают великие артефакты. Но где вы взяли столько? Набрали по дороге. Усмехнулся Варп. Но ты не отвлекайся. «Если спрятаться мы не можем, то нам надо придумать другой способ. Ты сказал, что мы можем создать организацию. Как?» «Обратиться в любой офис совета», — пожал плечами Тианис. «Но я просто так упомянул эту возможность. Даже клан создается долго и стоит очень дорого. А клан — самая простая форма». «Не верю, чтобы не было способа ускорить события». «Только если совет даст прямое разрешение». «Иногда создаются специальные организации под разные задачи. Тогда все происходит быстро. Но такое бывает лишь в исключительных случаях. И для этого нужно обладать большим весом в совете. Однако вы даже не доберетесь до их офиса». Но если доберемся?» Хей, ну давай пофантазируем», — усмехнулся Тианис. «Если вы каким-то чудом создадите клан, тогда артефакты у вас выкопят по полной стоимости. До школы аукциона устроят». После большой гонки артефакты сильно подорожали, однако это бесплодные мечты. «Пока мы справляемся», — заметил Варп. «Не обольщайся. Ров наверняка уже вызвала защитников темной тропы. Признаю, ваши возможности впечатляют, но с несколькими тысячами адептов 18-го уровня вам точно не справиться». Хм, у вас так много защитников поблизости». «Их гораздо больше, однако главные гарнизоны находятся на краю первого радиуса». «Кстати, а почему приемным пунктом управляешь ты, а не какой-нибудь защитник, раз их так много?» — поинтересовался Варп. «Я тоже мастер линзы! Между прочим, с четырьмя вратами!» — гордо произнес Тианис, но тут же скривился. «Просто в школах заведено, что самые сильные защитники больше времени тратят на развитие. Управление приемным пунктом — не такая уж престижная работа, как тебе кажется!» «Максимум я получал небольшие премии, если из кишки прилетало что-нибудь ценное. Да и то, большая часть награды доставалась Ров, как моему боссу. Хотя от вас ничего не прилетало». Тианис обиженно посмотрел на собеседника. «Только дохлые кракены. Ни разу целых врат не находили». Хм, кто ж такие ценности спускает в кишку?» Ничуть не смутился Варп. «Ну, вернемся к нашей проблеме». Он кивнул на окно, где произошли некоторые изменения. Например, мастера Линзы уже не пытались набрасываться на строителя, но и не отставали. К счастью, инспекторы не атаковали всерьез. Варб догадывался, что это не из-за их миролюбия или двух заложников, а из-за боязни случайно повредить великие артефакты. Это давало небольшую передышку. «Когда сюда доберутся ваши защитники?» — уточнил он. «М -м, «Дай подумать». пробормотал Тианис. вы же не монстра бесформенного чтобы ради вас сжигать кучу ресурсов поэтому сильно гнать не будут пока сообразят что к чему пока проложит туннель М -м -м, думаю что полчаса или даже час у тебя есть мало но мы должны использовать это время по максимуму где находится ближайший офис совета?» «Варт, ты не успеешь тебя может спасти только чудо или хотя нет шансов почти нет что — Говори. Mm, — Хм, тут такое дело. В общем-то, я член Темной Тропы. Меня, конечно, не сильно любит руководство в последнее время, однако наш с тобой разговор можно трактовать как нарушение правил, возможно, даже предательство. — Но... — протянул Варп, одобряющий, глядя на Птицеголового. — Учитывая все обстоятельства, скорее всего, нам с Долаваром придется покинуть школу в ближайшее время, поэтому нам нужна компенсация, — честно признался тянис «Нам надо как-то развиваться!» «Разумно. Если бы ты не попросил награду, я бы тебе не поверил. Предлагаю сделку. Ты поможешь нам выбраться из этой передряги, а мы заплатим тебе достаточно, чтобы ты смог добраться до восемнадцатого уровня». «Ха! Щедрое предложение, но платить вам нечем! Великие артефакты я взять не могу по той же причине, по которой вы не можете ими владеть. У меня их за гроши заберут». «У нас есть оружие и снаряжение». «Оружие новичков не годится для мастера Линзы! Мы на разных стадиях!» — отмахнулся Тианис. поверь, мне есть чем тебя удивить. Но раз тебя не устраивают артефакты и снаряжение, то прими мое обещание. Как бы ни сложились обстоятельства, я тебя отплачу», — торжественно пообещал Варп. Тианис задумался, но в конце расслабился и махнул рукой. «Бездна! Шансов, конечно, почти никаких, но я всегда хотел посмотреть, как госпожа Руф утрут нос, даже если у вас ничего не выйдет. Но если получится, — торопливо добавил Тианис, — то денег я не откажусь». «Ты что?» — не выдержал Доловар. «Мы не должны им помогать! Они же не подчинились господину Заркулу!» Однако птица Птицеголовый не обратил внимания на товарища. «Условия меня устраивают. Что ты придумал?» Деловито поинтересовался Варп. «В первом радиусе больше всего ценится личная сила. Впрочем, как и везде. Руф и Заркул вас оскорбили, поэтому вы имеете полное право вызвать их на дуэль и поставить свои условия. А поскольку их уровень гораздо выше, то никто не удивится, если выставите крупный отряд». «Скажем, пятьдесят бойцов против двух мастеров линзы». «Вы вряд ли долго продержитесь, но если достойно себя покажете, то вам дадут добраться до офиса совета. Только надо эти условия сразу обговорить. Например, предложи продержаться одну минуту». «Поединок? М -м, это интересно. А Заркул выполнит уговор?» — заинтересовался Варп. «С таким количеством наблюдателей обязательно!» — улыбнулся Тианис. Остальным инспекторам все равно ничего не достанется. Они за вами гонятся из спортивного интереса. А так хоть поединком насладятся. Так что их присутствие — лучшая гарантия. Правда, шансов продержаться минуту у вас немного. ров с Арколом не самые выдающиеся бойцы первого радиуса. Но их нельзя недооценивать. Вы еще не видели мастера Линзы в деле, когда его ничто не сдерживает. Как они не видели нас. Усмехнулся Варп и приказал. «Каз, останови строителя. У нас тут намечается... <свят> Дружеский поединок!» Две группы адептов висели в космосе. Пятеро с одной стороны и полсотни с другой. За спинами пятерки находился серо-стальной шар. «В своим не могу поверить! Вы вызываете нас на бой?» Изумился Заркул, выслушав предложение Варпа. «Все так, уважаемый», — спокойно подтвердил Варп. «Вы хотите получить наш отряд и великие артефакты. Так докажите свою силу». «Думаешь меня удивить, новичок? Выводи свою команду. Можешь выстроить... Э, 30 адептов!» «Это мало», — возбужденно зашептал сбоку Тианис. «Требуй полсотни». Из толпы инспекторов послышались смешки. «Они также считали, что тридцать адептов тринадцатого уровня против Руф с Заркулом недостаточно, чтобы поединок получился зрелищным». «Мы выйдем втроем против вас двоих», — спокойно заявил Варп. «Что?!» Богомолоподобный Заркул аж позеленел. «Но взамен мы требуем соответствующую награду». Варп понимал, что рискует. Однако ему надо было показать личную силу. Тогда от них, если не отстанут, то хотя бы будут относиться с уважением. Правда, надо было еще выиграть, а с восемнадцатиуровневым он не дрался. Заркул поперхнулся и медленно произнес. «Даже не знаю, что это, наглость или глупость, но это точно оскорбление моему статусу. Да как вы смеете втроем выходить против двух мастеров Линзы?» остальные инспекторы возбужденно зашумели что интересно их удивил не вызов на дуэль сам по себе а условия в случае проигрыша как ни в чем не бывало продолжил Варт. мы отдаем артефакты и добровольно идем на службу в темной тропе но в случае выигрыша вы оставляете нас в покое и выплачиваете компенсацию за неудобство более того «Поскольку это территория темной тропы, то школа обеспечит нам безопасный проход к ближайшему офису совета. А вы, уважаемый Заркул, обязуйтесь помочь нам организовать клан-строитель. Полагаю, что с вашими возможностями и положением это не составит труда». «Компенсация? Клан? Это неслыхано!» «Так вы можете это сделать?» «Конечно могу!» — ряфнул адепт. Я заместитель арбитра этого региона! Но я не собираюсь сражаться против троих новичков! Это неслыханная наглость! За это стоило бы вызвать тебя на дуэль! Уважаемый Заркул, вмешалась бородавчатая женщина. Не стоит отказывать глупцам в их глупости. И чем больше мы с ними разговариваем, тем больше ситуация становится неловкой. А если сюда прибудут другие школы, то они потребуют своей доли. Поэтому давайте быстро с этим покончим. И я обещаю, что потом лично накажу новых учеников. Эти трое год просидят в плоском подвале. Год? Тх! Слишком малое наказание. Фыркнул Заркул. Раз их трое, то пусть три года и сидят. Каждый! Столько они могут и не выдержать. Задумчиво произнесла Руф. Вот и хорошо! Ладно. Кивнула женщина. Чувствовалось, что ей не хочется портить товар примерно по тем же причинам, по которым владельцу строптивой лошади не хочется лишиться имущества, разумнее перевоспитать лошадь, чем убивать. Но, видимо, Руф решила, что ей в руки попался слишком большой улов, чтобы беспокоиться о трёх адептах. «Тианис, Деловар, а вы что там замерли? Немедленно идите сюда!» — приказала она. «Нет». Они останутся с нами, будут потом нашими проводниками. Остановил женщину Варп. Если мы, конечно, выиграем. Бязно, дьявол с вами. Давайте уже начинать. Первый радиус. Тианис. Тианис испытывал то состояние, которое испытывает любой разумный, когда после долгой и однообразной жизни все начинает резко и бесповоротно меняться. Правда некоторые, далавар тому пример. Считали эти изменения катастрофой, а другие — шансом, пусть даже рискованным. Тианис относился к последним. Так или иначе, сейчас он ощущал азарт и непонятное предвкушение. Но ровно до того момента, как трехглазый новичок выставил себя и двух товарищей против мастеров линзы. «О чем он вообще думает?» — в панике думал Тианис. «Разве он не понимает, что никакие уловки и коллективные техники не помогут?» Азарт сменился обреченностью. Варп явно сглупил. А может, он изначально не отличался умом, и ему просто сильно повезло. Все, что он потребовал, — это право использовать снаряжение без ограничений. Заркул легко согласился. Тем более все прекрасно понимали, что речь идет не о броне или оружии, а о зародыши в руках длинного адепта с большими глазами. В любое другое время темный камень вызвал бы фурор. Но только не на корабле, груженном пятьюдесятью пятью великими артефактами. «Зародыш им не поможет», — мысленно вздохнул Тианис. Он уже прикинул, как будет развиваться бой. госпожаров как мастер пространства первым делом блокирует владельца артефакта а заркул легко разделается с двумя другими им и минуты не понадобится впрочем варф даже не удосужился обговорить длительность поединка как ему предлагал тянанис речь шла о победе или поражении в общем если бы пришлось сделать ставку тянис не задумываясь поставил бы все на мастеров линзы Собственно, уважаемые инспекторы уже организовали небольшой тотализатор и активно делали ставки. Правда, некоторые рисковые головы зачем-то ставили на новичков. Да, коэффициент был большим, но что толку? Видимо, потому что кто-то должен был поставить на противоположную сторону. — Янис, я тоже сделаю ставку, — пробормотал сбоку доловар. — Уступай, как хочешь! Машинально бросил тот, не отрывая взгляда от Руф. Босс как-то очень недобро поглядывала на своего подчиненного. «Видимо, мне тоже не избежать плоского подвала», — решил тот. Правда, Руф не будет вечно держать в ловушке мастер линзы. Ей нравилось показывать свою власть лицом к лицу, так сказать. А вот новичкам не повезло. Тианис перевел взгляд на готовящихся дуэлянтов. Надо сказать, их план частично сработал, и инспекторы смотрели на троицу с гораздо большим уважением. Например, никто больше не пытался их просканировать. К сожалению, это ничего не значило. Наконец, ставки были сделаны, а условия согласованы. В качестве судьи выступал господин Кошелот из энергетической школы «ФЛАКС». Остальные инспекторы уважали его за личную силу. Кроме того, в своей школе Кошелот занимал довольно высокий пост заместитель опоры, и Кракенопат расследовал скорее из личного интереса, чем по необходимости. «Хочу всем напомнить, что это дружеский поединок. Все мы братья-адепты, несмотря на разницу в уровнях, рангах и положении. Поэтому, уважаемые, постарайтесь обойтись сегодня без смертей». Громко произнес Кашалот, больше обращаясь к Руф и Заркулу, после чего повернулся к троице новичков. «А вы помните, что в любой момент можно сдаться. В этом нет позора. Вы прошли большой путь и, несомненно, считались героями в своих кластерах. Но это первый радиус. Вас и ваших соперников разделяет целая стадия». «Начинайте!» Поединок начался, но Ров и Заркул спокойно висели на месте. Очевидно, первый удар для них был бы позором, а оба заботились о своей репутации. Итак, они дерутся против заведомо слабого соперника. Все прекрасно понимали ситуацию и не ждали действий от мастеров линзы. Однако и новички спокойно висели. «Чего они ждут?» — устало подумал Тианис. «Хоть соревноваться в вежливости!» крикнул кто-то. «Начинайте уже!» Варп пожал плечами и произнес. «Раз наши уважаемые соперники отказываются от первого удара, то начнем мы. Кас, будь добра». «С удовольствием!» — усмехнулась черноволосая женщина. С изумленным донельзя лицом господин Заркул улетел с поля боя. Этого ни Тианис, ни окружающие никак не могли предугадать. Нет, они, конечно, видели, что Кассиопея — мастер гравитации, для которых такая тактика была самой логичной. Но удар новичка вообще не должен был пошевелить Заркула, а тем более выбросить с поля боя. Что интересно, в броне заместителя арбитра региона заструились трещины. Но главное, что Заркул вылетел из светящейся сферы, которая обозначала границы импровизированной арены. А между прочим, три вылета означали автоматическое поражение участника. «Какой же силы был удар?» — на мгновение задумался Тианис. «Нет, это случайность. Наверное, Заркул не подготовился». В толпе раздались насмешки. Кто-то громко произнес, что Заркул вообще не использовал защиту, вот и поплатился за беспечность. Хотя только что обвинял новичков в глупости. «А бой, между прочим, это бой. Во время сражения никогда нельзя терять бдительности. Пусть даже твой соперник слаб. Но...» «Да она, воскликнул господин Рик, отличающийся огромной головой. «Точно! Вот кто меня сбил! Бездна! Я знал, что тут что-то не так!» Толпа инспекторов замолчала. Эмиссар не менял итог боя, но поединок сразу становился гораздо интереснее. Тем временем, позеленевший от ярости Заркул вернулся в сферу. «Продолжаем, уважаемые!» — громко воскликнул судья. Кассиопея немедленно атаковала снова. Заркул отлетел на несколько метров назад, но в этот раз удержался в сфере и даже выпустил зеленый луч прямо в грудь женщины. На взгляд Тианиса атака была близкой к смертельной. однако лупоглазый парень с зародышем в руках его отразил не спорт зародыш будущий ученик пропищала руф и махнула рукой тянис прекрасно знал этот удар искажающая рябь базовая техника темной тропы вот только волна энергии прошла мимо точнее растворилась в пространстве удивительно подумал он вспоминая как часто в учебных боях его накрывала рябью как он это сделал «Этот парень тоже эмиссар!» — ошеломленно воскликнул Рик. Толпа снова притихла. Не каждый день увидишь двух эмиссаров среди новичков. Собственно, и одного еще надо постараться отыскать. Тианис, например, за все время службы на Килуре ни разу на эмиссаров не натыкался. Обычно адепты с этим рангом сразу попадали в элиту, даже если испытывали небольшой недостаток врат. А позже высоко поднимались. иногда даже опорами становились кстати сколько у варба и остальных врат пока никто не выяснил едва тянис об этом задумался трехглазый вступил в бой но сделал это довольно оригинальным способом достал еще один зародыш и атаковал руф Ха -ха -ха -ха -ха -ха. да они все трое месары! восхищенно заорал господин рик ошибки быть не могло В таком напряженном бою новички выкладывались на полную и не могли скрыть свои ранги. «Или вообще не хотят скрывать?» — вдруг подумал Тианис. Так или иначе, он уже не понимал, что происходит. Ранги — это отдельная тема. Но где, например, Варп достал второй зародыш? Они что, сокровищницу Великой Школы успели ограбить? Но их корабль только что вывалился из кишки. Тианис сам это видел. Бой продолжался еще несколько минут. Нельзя сказать, что мастера линзы поддавались. Несколько раз они чуть было не скрутили новичков, а Варба даже насквозь проткнули трижды, когда тот защищал Кассиопею и Бака. Однако новички дрались слишком хорошо, а главное — слаженно. Они явно знали, как действовать против мастеров линзы. При этом давление силы на эмиссаров вообще не действовало. Заркул с Руф, наоборот, никак не согласовывали действия. Видимо, соревновались между собой, кто быстрее разделается с наглыми новичками. За что и поплатились. В итоге сначала Заркул еще два раза вылетел с поля боя, а затем пришла очередь госпожи Руф, которая не могла сопротивляться трем эмиссарам. Она яростно отбивалась, но ее самые сильные навыки постоянно перегружались, тогда как новички били поочередно. Кроме того, бак все равно отражал самые сложные атаки, поэтому женщина не могла достать противников. Эта часть поединка доставила Тианису особенное наслаждение. Да, Руф была защитником его родной школы, но слишком долго он служил под ее началом, а она была не лучшим боссом. И разве можно упрекнуть его в небольшом злорадстве? Однако возвращаться в школу после такого он точно не может. «Несложно догадаться, на ком Руф выместит ярость. Не на других же мастерах линзы!» «Поединок окончен!» Наконец объявил господин Кошелот. В голосе судьи слышалось неподдельное удивление и уважение к новичкам. Кошелот никак не мог поверить увиденному. Впрочем, окружающие инспекторы тоже пребывали в небольшом шоке. В этот момент на сцене появился дежурный отряд «Темной тропы», но уважаемые инспекторы не обратили на бойцов внимания, чем вызвали их удивление. «Я пойду заберу ставку», — тихо произнес Долавар. <как> «Что?» — поперхнулся тянис «Ты поставил на строителя?» «Ты же сказал, что мы теперь связаны с этим варбом. Вот я на него и поставил». тянис не нашелся, что ответить. «Но, похоже, они действительно поставили на новичков и выиграли. Только непонятно, что именно».